Только один человек, и вся канитель началась. Именно из-за него? Нет, вы как хотите, но тут что-то нечисто, по-моему. — Люди, Венедикт Палч, тоже разные бывают, — рассудительно заметил Суконкин. — Из одной клетки до неравной детки, вот в чем дело. Пропади вы или я, никакой генерал об этом не забеспокоился бы. — Значит, пропавший важная персона. — А что, если он их сотрудник? — внезапно спросил Григорий Никанорыч. — Сотруд? — Щукин не закончил слово, которое словно стало ему поперек горла. — Да, сотрудник. И, может, тут замешаны высокие интересы, которых ни вы, ни я знать не можем. Он ехал в поезде. Аполлина Ревграфыч уверяет, что его пытались убить, выбросили из вагона, а тело потом где-то спрятали. Все сходится, господа. Я бы предпочел, чтобы обо мне не вспоминали. Но после слов Ряжского все присутствующие в который раз вцепились в меня и стали требовать подробностей. Как выглядел Петровский? Походил ли он на важную персону? Не заметил ли я при нем чего-нибудь особенного? Точно ли он был мертв? Не успел ли он перед смертью сделать мне каких-либо признаний? Нет, не успел. Нет, никакого особенного впечатления он на меня не произвел. Обыкновенный, неказистый, рыжеватый человечек только и всего. И вообще, если бы мне пришлось искать шпиона, на Петровского я бы подумал, на последнего, что он может им быть... «Не имеет значения, голубчик, что вы там себе думаете?» Медовым голосом вернул Григорий Никонорыч. «Ясно одно, человек он был значительный, и раз его не поленились убить, а труп затем тщательно спрятать...» Я вскинул на него глаза и не приминул напомнить. «А ведь именно вы не так давно утверждали, что он обыкновенный пьяница, Но исправник уже не слушал меня. Он взял телеграмму и тщательно перечитал его. Ничего не предпринимать приезда Корф, сказал он вслух. Корф Корф. Интересно, кто такой? Фамилия весьма известная, заметил Суконкин, наливая себе стакан воды из графина. Кто-то из корфов даже учился вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным. — Нас больше интересуют те корфы, которые ближе к нам по времени, — отозвался Щукин, валясь в кресло и расстегивая мундир. Только сейчас я заметил, что городской голова был весь в поту, а его узкие губы стянулись в ниточку. — О них что-нибудь известно? — Как же, как же, — радостно встрял Былинкин. — Генерал Михаил Петрович Корф ныне в отставке. и его сын Александр Михайлович лиге адъютант его императорского величества. Суконкин, мирно пивший воду, поперхнулся и отчаянно закашлялся. Городской голова мрачно посмотрел на секретаря. — Я, Никита Егорыч, поражаюсь. Откуда у вас такие точные сведения? И про Багратионова вам все известно, и про Корфов? — Так ведь все от чтения -с. — застенчиво признался Былинкин. — На досуге, знаете ли, частенько придворный календарь перелистываю. Люблю возвышенное чтение. Щукин вздернул узенькие, как бы молью траченные брови и, покрутивший выразительно головой, послал красноречивый взгляд Ряжскому. — Но если дело дошло до флигеля дютанта, я пас, — заявил голова. — Думаете, он и прибудет? — усомнился Ряжский. — Что я думаю, что я думаю, — нараспев проговорил Щукин. — Я думаю, как бы не вышло чего-нибудь скверного для нас и вообще, — неопределенно закончил он. Григорий Никанорыч нахмурился. — Полагаете, нас можно будет в чем-то упрекнуть? — Ха! — ответил голова и поглядел в окно. Исправник побарабанил пальцами по столу. — Лично я намерен оказывать этому Корфу всяческое содействие. — А у вас и выхода другого нет, — сладко ответил Венедикт Палч. Только смотрите, как бы с вас не спросили из-за пропавшего тела, если и впрямь погиб их человек. Такая кутерьма может подняться. — Я сделал все, что было в моих силах, — уже сердито сказал Ряжский. — Я и не спорю, — кротко молвил Щукин. Главное, чтобы господин Корф в то же самое поверил. — Действие моего подчиненного в столь щекотливом деле, — заявил Григорий Никанорыч, — были выше всяких похвал. не говоря уже о его расторопности, ибо он очутился на месте преступления, когда тело еще не остыло. Вот — Вот-вот, — согласился Щукин. — Расторопность, говорите? — Что ж, замечательно. Кстати, хотел вам заметить, ведь Корф явится суда. Вы бы на всякий случай пыль стряхнули с государева портрета, а то он у вас чуть не в паутине. Ряжский покосился на портрет императора и сурово кашлянул. — Былинкин, займитесь. — А вы, Аполлинарий Евграфович, я хотел спросить, когда вы, наконец, подадите мне рапорт по поводу Петровского? — Я, Григорий Никонорович, — начал я, — со всеми подробностями, чтобы завтрак утро был у меня на столе. щукин поднялся с места да григорий конорович дорогой главное порядок да городской голова извлек из жилетного кармана часы и взглянул на них э никак девятый час анна павловна уже недоумевает куда я мог деться антон фадеич вас подвести — С превеликим удовольствием, — отозвался брандмейстер. — Вечернего виста, я так понимаю, больше не будет? — Делу время, потехи час, так сказать. — До свидания, Григорий Никанорыч. — До свидания, Антон Фадеевич. Доброй ночи, господа. Дверь распахнулась без стука. На пороге стоял урядник Анофриев. — Аполлинариев, графич, вас там дома спрашивает. Говорит срочно, впустить? Дама, в некотором ошеломлении повторил Щукин. Дама, вторил ему пораженный Ряжский. А дама уже стояла за спиной урядника.